Глава четвёртая 17 июня 1255 года Поднимая фонтаны брызг, конница с марша переходит реку и тут же спешивается. Не давая бойцам передохнуть, каляда тут же раздаёт наряды. «Первая рота, давай в лес!» Его голос накрывает весь берег, как и ерехонская труба. «Рубите колья!» «Вторая и третья за мной!» Вместе с Соболем и капитаном рот, он отмеряет длину береговой полосы напротив брода. «Вот так! От сих до сих! Копать ров и вал сыпать!» Московский воевода, как и вся его дружина, всё ещё в седле, и я бросаю на него многозначительный взгляд. Тот понимает его правильно и тут же накидывается на своих. А вы чего жопы просиживаете? Всем копать живо!» Один из его соратников попытался было возразить. Да и чем копать-то, Бажен Тимофеевич?» Он развёл руками, демонстрируя, что кроме сабли у него ничего нет. Мой демонстративный вздох, мол, что у тебя за бардак, воевода, заставляет Волчича почувствовать себя нашкодившим шкаляром, и багровая краска гнева заливает его лицо. «Да хоть руками копайте, хоть жопой!» обрушивается он на соратника. «Мне плевать!» Но чтобы ров к полудню стоял уже!» Дружинник, видя, что к старшему лучше сейчас не лезть, резко бросает коня в сторону. Пока тот мчится к своим, я оборачиваюсь к Прохору. «Пойди скажи Соболю, чтобы поделился с москвичами инструментом. А ежели не хватит, то пусть стелют рогожи и ими вместо насилок землю сорва вытаскивают». Прохор ускакал в поисках Соболя, а я окидываю взглядом берег реки. Работа кипит. Люди потеют не за страх, а за совесть. Все знают, каждая минута на счету. И от того, сколько накопают, будет зависеть, устоят они на этом пятачке земли или полягут бесславно. Позиция у нас неплохая. Брод тянется по реке метров на сто, и подход к ней в этом месте открыт с обоих берегов. Выше и ниже по течению глубина на стержне уже больше человеческого роста да и западный берег, обрывистый и заросший густым ивником. Всё это вкупе со своим равным и быстрым потоком делает реку там непреодолимой преградой для неумеющих плавать всадников. Другого такого брода через Проню нет в округе верст на 50, да и искать его у ордынцев нет времени. Вопрос стоит так. Либо они прорвутся здесь сегодня, максимум завтра до вечера, Либо их возьмут в клещи, полки-занозы и Хансена. Думаю, ордынцы это хорошо понимают и будут драться отчаянно. Но и мои парни тоже всё прекрасно осознают. Поэтому врываются в землю со скоростью самых ретивых кротов. Наш берег в районе Брода начинается узкой полоской песчаной косы. Следом за ней идёт невысокий ступенчатый подъёмник, переходящий в обширный заливной луг. Прямо за этим подъёмом Буквально в двадцати шагах от его края сейчас и копают ров мои стрелки. Времени в обрез. Часа четыре, не больше. А за этот срок надо ещё насыпать вал, укрепить его чистоколом или, как минимум, рогатками. Накидать две горки под баллисты, ну, в общем, работы непочатый край. Лошадей я приказал отвести к ближайшей роще. В этом бою конница мне не понадобится. «Сегодня потребуется только стойкость и непробиваемое упорство». Подумав об этом, вновь поворачиваюсь к московскому Тысяцкому. «Слушай, Бажан Тимофеевич, как закончим копать, выделим мне из своих человек тридцать. Только тех, кто мечом лучше других владеет». На вопросительный взгляд Боярина поясняю. «Твои кмети в кольчугах, да и к ближнему бою больше привычные. Ежели что, будем этим отрядом дыры затыкать». Боевода настороженно прищурился. «Думаешь, не удержимся?» Отвечая ему жестко, пресекая любые сомнения. «Удержимся, ежели драться будем с умом, а не очертя голову всем скопом лезть». Солнце забралось в наивысшую точку и припекает изрядно. Раздетые по пояс бойцы, словно муравьи, без устали вытаскивают землю со рва. Защитный вал вдоль всей линии брода практически готов. Ров неглубокий, где-то по грудь. Глубже выкопать не удалось. Пошли грунтовые воды, и народ увяз там в глиняной жижи Вал тоже невысок, но усилен сверху чистоколом. Так что стрелкам есть зачем укрыться. Две горки подболисты выводят орудия в уровень с верхушками кольев и при необходимости можно хорошо накрыть и противоположный берег. Вал от реки в 30 шагах, горкий баллист ещё на 20 дальше. Из этой позиции можно накрывать тяжёлыми зарядами наш берег и всю ширину реки, а лёгкими ещё и противоположный шагов на 100-120. Оторвавшись от позиции, бросаю взгляд на другой берег. Сразу же упираюсь в двух всадников, несущихся к броду. Это скачут мои дозорные, и потому, как они торопятся, можно не сомневаться, что сейчас на горизонте появится и противник. Небо ясное, и видимость практически идеальная. Апология, тянущиеся вверх подъём, открывает прекрасный вид на десяток верст вперёд. Поэтому разведка ещё не пересекла реку, а я уже вижу показавшуюся на горизонте передовую линию вражеских всадников. «Шабаш!» Подняв руку, ору во всю мощь голосовых связок. «К бою!» Побросав лопаты, стрелки вылезают из орва и торопливо натягивают льняные стеганые тягеляи, усиленные железными наплечниками и пластинчатой бронёй на груди и животе. Этот достаточно простой доспех, который я выбрал поначалу из-за дешевизны и доступности, уже неоднократно доказал свою высокую эффективность. Несколько слоёв плотной льняной ткани, прокладка из войлока, Еще несколько слоев ткани, затем все это прошивается суровой ниткой на множество квадратов. Вот и все. Получается, это ватник до колен. Выглядит неказисто, но бронебойная стрела, пробивающая кольчугу, напрочь застревает в этой многослойной капусте, а наплечники и грудная защита в купе держат и рубящий удар, и укол копья. Ко всему высокий воротник прикрывает шею от шальных оскоков а кованная каска с гребнем и широким назатыльником призвана выдержать удары посерьезней. Натянув доспехи и шлемы, стрелки строятся в шеренге поротно, а я слышу командный крик Соболя. «Первая рота на рубеж! Гарбалеты к бою! Вторая, третья, четвертая — на исходную!» Стрелки первой сотни, взбежав на вал, действуют как единая, хорошо отлаженная машина. Носок в стремя, левая рука на прикладе, а правая уже вращает ручку взводного механизма. Оборот, второй, третий, щелк Щёлкнул зацеп, и стрелок скинул арбалет. Он готов к выстрелу. 70 арбалетчиков и 30 громобоев застыли у чистокола. Остальные шеренги одна за другой стоят внизу и готовы сменить отстрелявшегося бойца. Всё, как уже тысячи раз было проделано на учениях. Только вместо четвёрок — ротные шеренги, а вместо привычной цепочки фургонов — насыпанный вал. Иду по линии вала позади стрелковых шеренг. 80 московских дружинников уже стоят на левом фланге под командой своего воеводы, ещё столько же на правом под рукой каляды. Своими стрелками командует Соболь. У меня в резерве ещё 40 московских кметей, два десятка стрелков с ручными гранатами, Две баллисты и ракетная установка. Каждому командиру дана полная свобода действий, потому как я понимаю, что очень скоро начнётся такая свалка, что ждать приказа будет некогда. У всех только одна генеральная установка — не пропустить врага. Передавая ордынская сотня уже вышла к берегу. Видя защитный вал на другой стороне, степники не торопятся лезть в воду. Вытащив луки... Они начинают засыпать нас стрелами. Мы не отвечаем. Хотя до передних из них сейчас не больше 80 шагов, и всю сотню можно накрыть одним залпом. Соболь кидает взгляд в мою сторону, и я одобрительно киваю, мол, «Все правильно делаешь. Не торопись». К реке подходят все новые и новые сотни, но и они не бросаются на штурм. Уплотнившись на ста метрах открытого пространства, ордынцы пытаются завалить нас стрелами. «Пошли уже первые раненые, и я решаю, что пора». Показываю расчету ракетчиков на бунчук в центре степного войска. «Наводите туда, авось достанем ихнего царевича!» Щёлкнула зажигалка, и, зашипев, побежал искрящийся огонёк запала. Вспышка пороха в пусковой камере, и всё вокруг окуталось едким, вонючим дымом. Долю мгновения ракета ещё лежит в клубах дыма, словно бы раздумывая, лететь или нет, а потом, выпустив сноп огня, всё-таки взмывает в воздух. И оставляя чёрный дымовой хвост, она рисует высокую дугу, и я с интересом слежу за её полётом. «Неужто попадём?» Всё ещё не веря, прикидываю траекторию её движения, но в последний момент досадливо морщусь. Идущий к назначенной цели снаряд в последний момент запетлял и, начав заваливаться вправо, жахнул над головами ордынца в шагах в пятидесяти от бунчка. На лело из замерзших степняков посыпался смертоносный дождь. И в тот же миг застучали отбойники баллист. Тяжёлые заряды прочертили небо и жахнули прямо в противоположную береговую полосу. Глухо бухнули разрывы, и по песку растеклась полоса пламени. Тут же загрохотали громобои, затренькали арбалеты, и убойный смерч из болтов и кортечей обрушился на ошалелых всадников. Орда бросилась в стороны, пытаясь вырваться из-под обстрела, а противоположный берег напрочь утонул в густой дымовой пелене. Что там творится, увидеть уже невозможно, но дикое ржание лошадей и отчаянные вопли говорят о том, что сюрприз удался на славу. Через пару минут дым начал рассеиваться, открывая апокалиптическую картину. Весь берег завален трупами лошадей и людей. Предсмертные хрипы животных и вопли раненых лишь еще больше добавляют жутковатой реальности. Засмотревшись, чуть не вздрагиваю, услышав голос Коляды. «Не менее сотни положили. Теперь задумаются, прежде чем снова сунуться». Вижу, что Коляда прав. Орда откатилась от берега шагов на триста и вытянулась вдоль склона. Там видно оживлённое движение. Видимо, царевич собирает своих сотников. Сейчас посчитают потери, прикидываю я про себя, и попробуют договориться с нами. Проходит совсем немного времени, и моё предположение подтверждается. От линии вражеского войска отделяются два всадника и парадным аллюром скачут к берегу. «Что ж», — киваю коллеге, от «отчего же не поговорить с хорошими людьми?» Прохор подводит нам лошадей, и, объехав нашу небольшую фортецию, мы выезжаем к берегу. Слышу за спиной Ванькину команду, чтобы держали басурманов на прицеле, и мысли одобряю. Молодец, а то восток дело тонкое, у них подлость не поруха, а военная хитрость. Останавливаю коня у самой кромки воды, и то же самое делают всадники на другой стороне. Между нами метров тридцать реки и на большее нет доверия ни у нас, ни у них. Тот, кто из них, царевич, видно сразу, и по породистому высокому жеребцу, и червленному кованому панцирю, и по островерхому дорогому шлему с лисим хвостом. Говорить, правда, начинает другой. «Эй, русы!» — орет он, приложив ладонь к рту. «Вас слишком мало, и вам всё равно не удержать брод!» «Зачем вам умирать? Уходите, мой господин милостливо обещает не преследовать вас!» Тот еще кричит, а Каледа, усмехнувшись в усы, качает головой. «Видать, плохи у них дела, раз с этого начинают». Я с ним полностью согласен. Но время работает на нас, и потому решаю поговорить. «Мы уйдем!» — кричу я в ответ. «Но сначала вы освободите всех пленников, а уж потом...» Полон для них сейчас обуза, поэтому я и выставляю его главным условием. А вдруг клюнут, тогда сможем еще поторговаться и полдня точно выиграем. Надежды мои не оправдываются, и Степняк кричит мне в ответ злой и надрывно. «Царевич Ланай никогда не отдает взятого им в бою. А вы за наглость свою умоетесь кровью. Никому из вас пощады не будет». «И все вы умрёте в муках на этом берегу!» Коляда все так же криво посмеивается, мол, «пугай-пугай!» А на другой стороне реки царевич молча развернулся и, не сказав ни слова, поскакал обратно к своим. Второй парламентёр тут же бросил коня вслед за хозяином. Проводив их взглядом, поворачиваясь к Коляде. «Жаль, неразговорчивые ребята попались!» Мои губы растягивают ироничная усмешка. Я-то думал, потолкуем часок-другой, поторгуемся. Тот -то усмехается мне в ответ, и мы неспешным шагом движемся вдоль наших позиций. Я знаю, наша уверенная неторопливость — это еще один крохотный кирпичик в тот фундамент, что укрепляет дух наших бойцов. А в грядущей битве любая мелочь будет иметь значение. В том, что ордынцы полезут на штурм, у меня нет сомнений. У них нет ни лишнего времени, ни иного пути обхода». Развернувшись, они сами поставили себя в такое положение. И царевич это понимает. Он погонит своих воинов на убой в надежде на численное превосходство. И шанс у него есть. Ведь даже если они сберутся на вал, потеряв половину своих бойцов, их всё равно будет в два раза больше, чем нас. Словно прочитав мои мысли, Каледа говорит твёрдо и уверенно. «Это не монголы, а царевич не чингизит. У этих духу на такие потери не хватит». «Будем надеяться». Не так уверенно, мысленно отвечаю то ли себе, то ли своему другу. «Наши-то бойцы тоже они из железа сделаны». Потому как пошла в атаку конная лава, вижу, что Алана избрал любимую монгольскую тактику навал волнами. Первая разряженная линия несется во весь опор, стремясь как можно быстрее преодолеть обстреливаемое пространство. Это наихудший вариант, бормочу про себя. В таком разе ракеты и баллисты почти бесполезны. Вся надежда на громобои арбалетчиков Ракета все-таки пошла в воздух и жахнула где-то во второй линии противника, подняв там дымное облако. Баллисты отработали по переднему краю, едва всадники вошли в воду. Разлившееся по песку пламя притормозило часть конницы, но основная масса пошла дальше, не замедлив хода. Едва первые всадники вошли в реку, как заработали громобои и арбалеты. Вот эта коса срезала уже хорошо. Первая линия, накрасив воды реки кровью, Повалилась с коней, но на смену ей уже пошла вторая. Эту встретил ещё один арбалетный залп, но уже без громобоев. Ни баллисты, ни мушкеты ещё не успели перезарядиться, и этот удар стал уже не так смертоносен. Атакующая волна не остановилась, а лишь чуть дрогнув, продолжила катиться. Вот уже первые всадники прорвались на наш берег. Часть из них падает, сражённая непрерывным потоком стрел, Но враг всё равно неудержимо идёт вперёд. Одна линия арбалетчиков сменяет у чистокола другую. Отстрелявшиеся сбегают вниз и перезаряжают оружие, чтобы в свою очередь вновь быть готовыми к стрельбе. Залпы следуют один за другим, но враг лезет как одержимый, не считаясь с потерями. Уже весь берег завален трупами и ров наполовину. Но в двух местах степень все всё же удалось забраться на холм и там пошла отчаянная рукопашная. Как я и предполагал, едва выйдя на наш берег, ордынцы попытались максимально растянуть фронт и обойти нас с флангов. Там у нас устроены завалы из кустов ибника, и пробиться через него непросто, поэтому по краям песчаного пляжа наметилось заметное скопление врага. Приказываю расчетам баллист целить именно туда. Они уже перезарядились, и залп пятилитровыми ядрами вновь заливает песок огнём и дымом. Это ненадолго охлаждает порыв атаки, но подоспевшая на помощь третья линия вновь вселяет в степняков уверенность. Рубилова идёт уже по всей линии вала. Ордынцы цепляются изо всех сил. И я понимаю простейшую аксиому. Чем больше их будет наверху, тем меньше стрелков сможет отстреляться. А значит, ещё меньше врагов скосят арбалетные болты на подходах. «Врага надо отбросить от Чистоколова что бы то ни стало, иначе нам не удержаться», — решаю я однозначно. «Нужна решительная контратака. У меня в резерве четыре десятка москвичей в хорошей броне и шлемах. Встрою их в две колонны на самых опасных участках. Это приличная ударная сила, но одной её будет явно маловато. Я постарался это учесть». Вслед за каждым отрядом дружинников встаёт десяток стрелков с запасом ручных литровых ядер. Бойцы уже заведены до предела и в нетерпении посматривают на меня, но я не тороплюсь и жду, пока перезарядятся баллисты и ракетчики. Передовые волны степной конницы, добравшись до чистокола, практически остановились, и в результате идущие следом ордынцы скопились плотной массой на обоих берегах. И этой неосторожностью следует непременно воспользоваться. Командиры расчётов докладывают о готовности, и я командую. При! Ракета пошла на противоположный берег, а два тяжёлых заряда с баллист ударили по-нашему. Одновременно с разрывами пошла контратака. Двумя бронированными колоннами московские дружинники взлетели на вал и буквально вытолкали прорвавшихся степняков обратно за чистокол. Наступательный порыв ордынцев эта неудача не остановила, и чуть подсобравшись, те попёрли обратно, но тут на них густо посыпались ручные гранаты. Несколько десятков разрывов по всему фронту прошлись отрезвляющей огненной волной, и ошалевшие степняки начали откатываться назад. Сначала медленно, пятясь, но когда им вслед ударили арбалетные залпы, побежали уже не стесняясь. Выстрелы арбалетчиков становятся всё плотнее, и к ним беглым огнём присоединяется и громобои. «Противник уже за рекой, это пустая трата боезапаса!» проносится у меня в голове, и, взбегая на вал, ору, перекрикивая грохот залпов. «Прекратить огонь!» Выстрелы постепенно затихают, и в наступившей тишине мне отчётливо слышны стоны раненых и видны лежащие повсюду трупы, свои и чужие вперемешку. «Много, очень много!» Мысленно скреплю зубами и кричу командирам, чтобы немедленно выносили с поля боя своих раненых и убитых. «Тяжелых отдельно! Тех, кто еще может встать в строй отдельно!» Тут же ору на полкового лекаря. «Что ты там всюду тычешься? Помогай самым тяжелым! А просто перевязывать бойцы и без тебя смогут!» Разобравшись с ранеными, принимаю доклады от командиров и понимаю, что ситуация аховая. Почти полсотни убитыми, сотня раненых, ракет осталась одна, зарядов к баллистам на два выстрела, а ручных гранат вообще всего три штуки. «Даже на ещё один такой шторм не хватит», — мрачно хмурю брови и, выслушав командиров, поднимаю взгляд на Калиду. «Ну, что будем делать?» «Вопрос мой понятен. Мы можем просто отойти от брода и пропустить Орду в степь. Всё, на этом бой закончится». «Степнякни не будут нас преследовать, они хотят только одного — вырваться из капкана». Такое решение было бы самым разумным, всё-таки у противника до сих пор подавляющее численное преимущество. К тому же всегда можно оправдать себя тем, что Орда уже получила незабываемый урок. Коляда молчит долго, словно бы взвешивая все за и против. В этот момент на него смотрю не только я, его ответа ждёт Соболь, командиры расчётов, и даже московский Тысяцкий. В напряжённой тишине все замерли в ожидании, а Коляда, ни на кого не глядя, наконец решительно выдохнул. «Не нам ворога безнаказанно отпускать. Этим дойдим уйти, так за ними другие придут, ещё наглее и жаднее. Нет уж, лучше мы здесь поляжем, но татарва поганая пусть запомнит, на Руси их всех ждёт только смерть». «Всех до единого!» Едва он проронил последнее слово, как Ванькино лицо исказилось от яростного крика. «Смерть поганым!» пронёсся его рёв над всем лагерем, и, набрав ещё больше воздуха, он взревел ещё яростнее. Твер! Твер! подхватили его крик старшин и баллист, и даже московский Тысяцкий не удержался. Твер! загудел он могучим басом, и тут же ему, как эхом, Ответила вся наша линия. «Тыр! тыр В едином порыве взревело все войско, словно бы отвечая мне. «Сдохнем здесь все как один, но эти твари не уйдут безнаказанно».